Глава 12 Пока мы ехали в Москву, Боярышников связался с ректором и попросил разрешить посетить библиотеку и закрытые секции. Ведь неизвестно, что может нам понадобиться. Ректор дал разрешение и ответил, что свяжется с хранителем и даст ему указания. «Хранитель? Я думал, работников библиотек называют библиотекарями», переспросил я, когда Даниил Ефремович пересказал мне слова ректора. «Да? А что здесь удивительного? Библиотека Академии — это не то место, куда ходят за газетами и журналами. Я бывал там пару раз. До сих пор под впечатлением». «Хм, интересно». Лена нас ждала у парадного входа и поспешила навстречу. Едва мы с преподом вышли из машины. «Здравствуйте, Даниил Ефремович», — поздоровалась она. «Вы не против, если я вам помогу?» «Здравствуйте! А вы вообще кто такая?» — прищурился он. Студентка второго курса Орлова Елена, — отрапортовала она. — Какой магией владеете? — Тоже на аптекарском учитесь? — заинтересовался препод. — Нет, я маг огня. Она подняла ладонь, на которой загорелся огонек. — Ясно. Ну ладно, идемте. Втроем будет быстрее. Правда, я не уверен, что у нас что-то получится найти. Слишком большой перечень свой сдал Александр. Он недовольно покосился на меня и принялся подниматься по лестнице. Я не стал говорить, что назвал лишь самые сильные свойства, которые разве что слепой бы не заметил. Например, у монороса на листьях наверняка есть белый налет. Я учуял защиту от испарений. Также цветки должны быть яркого цвета с приманкой для насекомых. Нектар с сильным ароматом. Не удивлюсь, если люди используют его для создания букета. Я даже спросил у некоторых больных про цветы, но никто не признался в том, что купил букет или нюхал цветы. Охрана без вопросов пропустила нас через парадную дверь, и мы втроем в полутьме поднялись на третий этаж и очутились у высоких арочных деревянных дверей совой, сделанной из серебряных нитей, символом ММА. С двух сторон от двери горели светильники, выполненные в виде факелов. Правда, огонь был не желтый, а голубой, отчего все вокруг казалось таинственным. Очень знакомая атмосфера. Только такие факелы в моем прошлом мире висели в нашем семейном склепе. Мне очень нравилось туда спускаться и прохаживаться вдоль могил, рассматривая каменные изваяния предков. Пару раз с помощью магического круга я даже общался с ними, хотел узнать, что меня ждет в будущем, но они отказались отвечать. А еще сказали, что им дела нет до того, что творится в мире живых. Типа, и без нас у них есть чем голову занять. Ага, так и поверил. Просто знали, что я нелепо умру в самом рассвете сил и попаду в другой мир, поэтому не хотели пугать раньше времени. Боярышников подошел к тяжелой двери и потянул ее на себя. Заперто. «Какого черта? Я же предупредил, что приду!» — раздраженно выкрикнул он. «Может, постучать?» — осторожно предложила Лена. Препод зыркнул на нее, будто хотел сказать «без тебя разберусь». Помедлил немного и снова постучал. Послышался скрип отодвигаемого засова, и дверь приоткрылась. Это вы, боярышников Даниил Ефремович? Спросил вкрадчивый мужской голос, но говорившего я не видел. Да я, я, тоже еще. Со мной два студента. Хорошо, заходите. Дверь открылась, и нам навстречу вышел сутулившийся худощавый мужчина с длинным носом и копной нечесанных волос. По цвету его улице стало понятно, что на улицу он выходит крайне редко. Бледный, как вурдалак. «Уж я-то знаю, о чем говорю», — сталкивался с ними на землях гнилого болота, в котором царствовала безумная королева-девственница. Веселенькое вышло приключение. Именно там я научился так ловко орудовать секирой, что одним ударом мог снести головы сразу двум вурдалакам. В библиотеке было темно. Переступив порог, я первым делом втянул носом. В воздухе витал запах старой бумаги, травяных папирусов и чернил. Кроме этого, чувствовалась магия. Довольно слабая и явно неживая. Скорее всего, аура исходила от магических книг. Я уже хотел пройти дальше, но тут услышал шепотки. Вот-то со всех сторон меня окружали маленькие человечки, которые о чем-то шептались. Очень необычно. — Ты это слышишь? — встревожилась Лена и схватила меня за руку. — Не стоит бояться. Спокойным, размеренным голосом произнес хранитель. «Это отзвуки заклинаний, произнесенных в этих стенах!» Он отошел к стене и повернул рубильник. Друг за другом начали зажигаться хрустальные светильники сферы, освещая библиотеку мягким мерцающим светом. «Горгонова безумия!» — выдохнул я, изумленно разглядывая то, что открылось моему взору. «Такого великолепия я точно не ожидал!» Зал библиотеки взмывал верх на два этажа. Сводчатый потолок поддерживался четырьмя колоннами из черного мрамора, украшенными золотыми незнакомыми письменами. В центре зала возвышался огромный глобус. На нем золотистыми огнями перемигивались какие-то обозначения, океан будто был живой. По нему пробегала рябь, как на реальной водной глади. Вокруг глобуса располагались рабочие столы из темно-красного дерева на которых стояли абажуры с зелеными плафонами. Серебряные чернильницы, лежали перья и белая бумага. Создалось ощущение, будто я переместился на несколько столетий назад. Здесь так и веяло стариной. Стеллажи с книгами располагались по обе стороны от читального зала, в два этажа. Названия разделов, выполненных золотыми буквами, просто парят в воздухе возле каждого ряда. Травничество, заклинания стихий. «История империи» и тому подобное. Я пригляделся и заметил, что некоторые полки закрыты стеклянными витринами, а некоторые — деревянными. Наверняка там спрятано то, к чему требуется особый доступ. В глубине зала виднелись две спиральные лестницы, ведущие на второй этаж, и выполнены из такого же красного дерева, что и столы. «Наша библиотека — это не просто собрание книг, а настоящий живой организм». — тихо проговорил хранитель, но его голос эхом разнесся по помещению. — Это старейшее место во всей Академии. Это сердце знаний и тайн. Место, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в шелесте страниц и шепоте древних чар. Лена поежилась и сильнее прижалась ко мне. — Кроме того, что вы видите, у нас есть также закрытые секции. Они находятся за стеллажами первого этажа. Там у нас хранятся древние книги, написанные на исчезающих языках вымирающих народов, заколдованные манускрипты, пророчества, история древних цивилизаций, а также артефакты и книги с опасными заклинаниями и ритуалами. «Экскурсия нам не нужна», — прервал у боярышников. «Нам нужны самые подробные справочники энциклопедии по моноросам. Ясно?» Он пробуравил хранителя взглядом. «Конечно!» — кивнул тот. «Мне всегда все ясно. Не нуждаюсь в уточнениях. Просто я подумал, что молодым людям будет полезно узнать. В следующий раз, — нетерпеливо проговорил препод, — нам сейчас не до праздной болтовни. От нас зависит жизнь и здоровье жителей целого городка». «Неужели непонятно? Пошевеливайтесь! А то мне придется пожаловаться на вас, ректору!» Хранитель испуганно возрился на него, затем энергично закивал и почти бегом ринулся к стеллажам, выкрикнув «Располагайтесь за столами! Я сейчас все принесу!» Мы заняли два стола, устроившись на мягких стульях. Хранитель принес два толстенных тома под названием «Справочник флоры аномалий». Увидев, сколько придется перелопатить информации, Боярышников взглянул на часы и подсокал языком. «О-хо-хо! Мне же пора ехать! У меня назначена важная встреча! Филатов, вы справитесь или оставим на завтра?» «Справлюсь», — ответил я, не поднимая головы от первого тома справочника. «Вот и хорошо! Завтра утром доложите о результатах. Возможно, вы ошиблись, и дело совсем не в Моноросе, и тогда я никогда не ошибаюсь», — сухо ответил я. Боярышников немного помялся, видимо, договаривался сам с собой. Затем, попрощавшись, довольно резко покинул библиотеку. Тем же лучше. Я все боялся, что он что-то упустит. Не хотелось бы повторно пролистывать справочники после него. Лене я доверял большим. Объяснил девушке, что именно нужно найти, и мы погрузились в справочники. Хранитель слонялся неподалеку, смахивая метелкой, несуществующую пыль, с полок и столов. Вообще здесь царила идеальная чистота что было довольно необычно. В тех библиотеках, в которых я бывал раньше, пахло пылью, старой бумагой и мышиным пометом. Через час я выпрямился и помял затекшую шею. «Я не нашла того растения, которое ты описывал», сказала Лена, перевернув последнюю страницу. У троих растений встречались смесистые листья. Был куст с розовыми цветками. Даже находила монороз с белым налетом на листьях, но по другим параметрам он не подходил. «Ты уверен, что не ошибся?» Или слышно спросила она. «Нет, не ошибся. Все эти особенности определяются в эфире. Если постараться, даже можно определить срок созревания семян и однолетние или многолетние. Но это нам не поможет в поисках. Что же тогда делать? Время уже 10 часов», — сказала она, взглянув на настенные старинные часы с медными цифрами. Я махнул рукой хранителю, имя которого так и не узнал. «Извините, уважаемый, а нет ли еще книг с перечнем моноросов? Здесь не все растения, растущие в аномалии». «Вообще-то есть, но нужен доступ в закрытую секцию. Мы не выносим книги оттуда. В помещении закрытые секции созданы специальные условия, поэтому любой перепад температуры или влажности может губительно сказаться на ценных экземплярах». Строго сказал хранитель, поправив галстук. У нас есть доступ. Ректор же звонил вам. С нажимом проговорил я. Да, звонил. Он сказал, что разрешает пройти в закрытую секцию преподавателю Боярышникову и его студенту. Преподавателя здесь нет, поэтому зато есть его студент, вмешалась Лена. Даже два студента. Мы обучаемся в ММА и не навредим бесценной коллекции. «Вы должны понять, это дело жизни и смерти. Мы пытаемся найти монорос, от которого пострадали люди. И, возможно, пострадают еще больше, если мы не поймем, что это за растение», — жаром проговорила она, даже щеки раскраснелись. «Настоящий мак огня. Ладно, ладно, уговорили, только предупреждаю сразу. В закрытой секции нельзя бегать, курить, есть, пить, брать книги без спросу». Он махнул рукой и двинулся вглубь библиотеки, перечисляя правила. За рядами стеллажей в стене находилась тяжелая металлическая дверь с руническими символами по центру. Символы располагались по кругу и были еле различимы. Хранитель подошел к двери и провел рукой по символам. В тот же мгновение они вспыхнули золотистым огнем. Мужчина дотронулся до символов в определенной последовательности, и дверь открылась с еле различимым щелчком. «Помните о правилах!» — бросил он через плечо и первым зашел в закрытую секцию. В помещении царила полутьма, только несколько красных светильников позволяли не споткнуться и не удариться о стеллажи. Вот здесь пахло старой бумагой, а также выделанной кожей, древесиной, высушенными травами и чем-то еле уловимым металлическим. «Как здесь душно!» — полголоса проговорил Лена, закрыв за собой дверь. Только при таком климате можно сохранить древние книги. Присядьте-ка вон туда, — указал он на стол в углу. Когда мы с Лены опустились на стулья, хранитель зажег лампу с тусклым голубым кристаллом внутри. «Сидите здесь и ничего не трогайте!» и Он строго посмотрел на нас и быстро удалился. В отличие от большого зала библиотеки, здесь царила гнетущая тишина, а красный свет делался вокруг зловещим. Лена снова взяла меня за руку и вглядывалась в темноту между стеллажей, будто высматривала кого-то. Теперь, когда глаза привыкли к полутьме, я осмотрелся повнимательнее. Потолок был так низко, что я с легкостью мог дотронуться до него. Мне захотелось поближе взглянуть на книги, поэтому я встал. Но Лена не желала отпускать меня. — Ты куда? — шепотом спросила она. — Хочу осмотреться. — Нам сказали сидеть здесь и ничего не трогать. Напомнила она, испуганно вглядываясь вглубь помещения. «Я не собираюсь ничего трогать. Если хочешь, пошли со мной». «Хочу. Не здесь не по себе. Страшно, будто я пришла ночью на кладбище». «А что страшного на кладбище?» — не понял я. «Ну, как же, мертвецы и призраки?» Она поежилась. Фу, нашла чего бояться. Вот на острове кровавых слез я видел такое, что потом две недели спал сотни зажженных свечей. Мы двинулись вдоль стеллажей. «Ты все придумал. Не существует никакого острова кровавых слез», прошептала она, вцепившись в меня, как утопающий спасательный круг. «Ты права. Я все выдумал, чтобы отвлечь тебя от дурных мыслей». Быстро согласился я. «Нужно быть осторожнее с воспоминаниями. Тут я увидел на верхней полке ряд одинаковых книг, переплетенных черной кожей с незнакомыми символами на корешках. Не удержавшись, провел пальцем по корешку одной из них, и почувствовал, что она теплая, будто чуть остывшая чашка чая. — Молодой человек, я же сказал, ничего не трогать! — послышался сзади голос хранителя. Он подошел к нам и протянул мне тонкую книженцию с потрескавшейся от времени обложкой. — Это аркану Магика, произведение одного из первых составителей справочника моноросов Луки Савича Уварова. С тех пор этот справочник проверяли и перепроверяли много раз и убрали те моноросы, что не нашли в ныне существующих аномалиях. Больше я ничем не смогу помочь. Во всех остальных учебниках и научных работах лишь повторяются те растения, что указаны в просмотренных вами справочниках. Мы с Леной вернулись за стол. И стоило мне перевернуть первые несколько страниц, как я нашел детальный рисунок того самого растения. У него были вытянутые мясистые листья с белым восковым налетом сверху и соцветием мелких розовых цветов с длинными желтыми тычинками. Художник нарисовал даже пчел, которые кружили рядом. Наверняка их привлекал сладкий нектар и сильный аромат. Правда, описание было скудное. Но что можно ожидать от человека, который составил Арканум более 200 лет назад? Теперь нужно передать всю информацию в Реотов, и пусть сами ищут, каким образом это относительно ядовитое растение вредит людям. Но перед тем, как уйти, я решил попытать счастье и спросил у хранителя. «Вы слышали о том, что нашли гробницу монгольского хана Алтанхасара?» «Конечно слышал! Это большое событие! Но от его искали, а тут такая удача! Мне хотелось бы побольше узнать о нем». Хранитель с сомнением посмотрел на меня... Подумал пару секунд и кивнул. «Ну, хорошо. Вам я дам одну книгу, но выносить ее из запретной секции не позволю. Один журналюга мне всю пляж проел, пытался проникнуть сюда. Ему ректор не разрешил, значит, и я не имею права. Журналист прошерстил лишь тома всемирной истории. Монографию с средневековой Азии и переводы сокровенного сказания монголов. Все, что он нашел, отразил в своей статье». А вам я дам перевод китайского фолианта великих магов истории. Там, Алтан Хасария написано то, что вы нигде больше не прочтете. Загадочно добавил он, и снова исчез между стеллажами. — Давай уйдем отсюда, — взмолилась Лена. — Я здесь задыхаюсь. — Потерпи немного. Или подожди меня в главном зале. Мне нужна информация о Хане. — Почему он тебя так интересует? Я не стал отвечать. В это самое время появился хранитель с книгой обмотанной цепью, и бережно положил ее на стол передо мной. От книги исходила сильная магическая аура.